Привыкнуть к музыке было довольно трудно, иногда она звучала громко и торжественно, особенно когда вступали музыканты-метурги, иногда опускалась до шепота, еле слышного жужжания или звона, но ни на мгновение не умолкала полностью. Интерексы называли музыку ариями, и она была главной составляющей их общения. Конечно, они использовали и слова, их разговорный язык представлял собой сильно измененный человеческий диалект, более близкий к основному наречию терры чем язык в тоне. Но интерексы давным-давно пользовались ариями в качестве аккомпанемента или средства усиления эмоциональности речи, а также в качестве средства перевода. Во время перехода летописцы постарались досконально изучить арии, но так и не смогли подобрать им исчерпывающее определение. По своей сути, они представляли собой разновидность высшей математики, универсальную константу, преодолевающую все лингвистические барьеры. Но математические структуры выражались особыми мелодическими и гармоническими кодами, которые нетренированным ухом воспринимались как музыка. Цепочки сложных мелодий служили фоном для всех посланий интерексов, а когда они разговаривали между собой, один на один было принято сопровождать речь игрой одного или двух метургов. Музыканты метурги служили переводчиками и посланниками. Эти высокие... Как и все представители интерексов, люди носили длинные накидки из блестящего зеленого волокна, украшенные тонким золотым кантом. Благодаря вмешательству хирургов и генетиков, их уши были значительно увеличены и оттопырены, что придавало им сходство с летучими мышами или другими ночными животными. Комлинг, аналог вокс связи был вплетен в край высокого воротника накидки, и каждый метург нес на груди инструмент. Это было устройство из усилителей, свернутых в кольцо трубок, и нескольких клавиш ключей, на которых обычно покоились пальцы метургов. Из верхнего края инструмента поднимался выгнутый, наподобие лебединой шеи, мундштук, так что каждый музыкант мог дуть в него, жужжать или петь. Первая встреча между представителями Империума и Интерексами проходила сдержанно официально. На борт духом мщения в сопровождении метургов и солдат поднялись посланники. Все они были одинаково красивыми и стройными, снимательными, пронизывающими взглядами, короткими стрижками и замысловатыми герматоглифами, украшавшими левую и правую половину лиц. Локен подозревал, что это было перманентной татуировки. Все посланники были одеты в накидки длиной до коленей, сшитые из бледно-голубой мягкой ткани, а под ней виднелись облегающие костюмы из того же блестящего волокна, что и накидки музыкантов-метургов. Солдаты производили более сильное впечатление. Вместе с офицерами их высадилось с катера около пяти десятков. Военные обладали более высоким ростом, чем посланники, и с ног до головы были облачены в металлические доспехи из полированного серебра с изумрудно-зелеными и ярко-алыми нашивками. Доспехи имели изящные очертания и плотно прилегали к телу, не то что массивная пластинчатая броня Астартес. Солдаты, гливы и сагитары, как позже узнал Локин, обладали почти таким же ростом, как и Астартес, но по сравнению с гигантами-космодесантниками были гораздо стройнее и казались еще тоньше из-за облегающих доспехов. Абаддон при первой же встрече с шепотом выразил сомнение в том, что тонкая броня интерексов способна выдержать даже легкий щелчок. Вооружение гостей вызвало еще больше замечаний. У большей части солдат ножны с мечами висели на спине, Некоторые гливы несли в руках длинные копья с большими шарами противовесов на рукоятях. Другие, сагитары, шли с изогнутыми луками, изготовленными из темного металла, а на правом бедре у них висели пучки неоперенных стрел. «Луки», — прошептал Таргадон, — «вот это да! Они ошеломляют нас мощью и величием своих кораблей, а потом являются на борт с луками. Может, это церемониальное оружие», — предположил Аксиман. «Официальные доспехи?» были отмечены зазубренными полукруглыми гребнями, идущими через весь шлем. Визоры прилегающих к голове шлема все выглядели одинаково. Металлический каркас повторял линию лба, скул и носа, а глаза скрывались за прозрачными овальными вставками с голубоватой подсветкой. Защитная пластина для рта и подбородка у них выдавалась вперед, словно упрямая челюсть, и к ней крепилось устройство связи. Во второй шренге эскорта, следом застроенными солдатами, шли более тяжеловесные воины. Они обладали меньшим ростом и плотным телосложением, несли на себе доспехи коричневого цвета с золотистыми вставками. Локин решил, что это тяжелая пехота. Их генный механизм был настроен на создание крепкого костяка и плотной мускулатуры, идеального сочетания для ближнего боя. Но эти солдаты не несли никакого оружия. 20 таких особей выстроились вокруг пяти изящных серебристых четвероногих механизмов очень красивого и элегантного вида. Их форма напоминала корпуса лучших скакунов Терры, только без головы и шеи. «Механические скакуны», — прошептал Харус, стоящему рядом малогарству. «Можешь быть уверен, мастер Регул наблюдает за нами через видеоискатель Пиктора. Надо будет потом посмотреть его заметки». Для церемониальной встречи была полностью очищена одна из взлетно-посадочных палуб. Со сводчатых перекрытий свисали имперские знамена, а в почетном карауле в полном составе выстроилась первая рота. А стартас в боевых доспехах образовали два идеально ровных прямоугольника, неподвижных ослепительно белых фигур, а в первых рядах замерли блестящие черные терминаторы. Между двумя прямоугольниками стоял Харус вместе с марневальцами, малагарстом и другими старшими офицерами, среди которых присутствовала и астропат Инг Майя Синг. Воитель и сопровождающие его воины вышли в полных боевых доспехах и плащах. На головах Харуса оставалась непокрытой, Массивный катер «Интерексов» неторопливо опустился на освещенную палубу и встал на полированные полозья. Затем открылся носовой люк и гигантским листком оригами развернулись белые металлические исходни. Из катера вышли посланники и сопровождающие их эскорт. Вместе с солдатами и музыкантами-метургами прибыло около сотни «Интерексов». Посланники остановились, образовав ровную шеренгу, а за ними в идеальной симметрии выстрелся военный эскорт. Этому напряженному моменту предшествовало 48 часов интенсивных переговоров между двумя кораблями, 48 часов тонкой дипломатии. Харус кивнул, и все воины первой роты единым отточенным движением подняли груди оружие, наклонили головы. После этого сам Харус в развивающемся плаще шагнул вперед и пошел между двумя прямоугольниками. Он остановился лицом к лицу с тем, кто по всей видимости был главным из посланников, сотворил знамение Аквиллы и слегка поклонился. «Я приветствую вас от...» В то же мгновение, когда он заговорил, музыканты Митурги негромко заиграли на своих инструментах. Харус умолк. «Это форма перевода», — пояснил посол. Его слова тоже прозвучали на фоне мелодии Метурга. «Музыка немного сбивает меня с толку», — с улыбкой заметил Харус. «Сопровождение обеспечивает ясность и более полное осмысление», — сказал посланник. «На кажется, мы и так неплохо понимаем друг друга», — посланник вежливо кивнул. «Тогда я прикажу, чтобы Митурги молчали», — предложил он. «Не надо», — отозвался Харус. «Пусть все идет своим чередом, по вашим обычаям!» И снова посланник ответил коротким кивком. Дальше вся церемония сопровождалась негромкими и странными мелодиями. «Я приветствую вас от лица императора человечества, всеми возлюбленного и от имени империума Терры. От имени общества Интерексов я принимаю ваши приветствия и в ответ шлю наши». «Благодарю вас», — сказал «Во-первых, хочу вас спросить», — поинтересовался посланник. «Вы прибыли с Терры?» «Да». Со старой Терры, которая прежде называлась Землей? Да, это действительно так? Конечно, улыбнулся Харус. Вам знакома Терра? Странное выражение, словно внезапная боль, исказило лицо посланника, и он оглянулся на своих коллег. Все мы происходим с Терры, через наших предков, генетически. Целую вечность назад это был наш родной мир. Если вы в самом деле с Терры, то важность нашей встречи невозможно переоценить. За долгие тысячелетия интерексом впервые удалось вступить в контакт с давно утраченными братьями. «Такова цель нашего похода», — сказал Харус. «Мы разыскиваем все разрозненные общества, людей, связь с которыми прервалась по различным причинам». Посол наклонил голову и представился. «Я Дяд Шен, Абракарий. Я, Харус, Воитель». При переводе слова «Воитель» в мелодии Митургов прозвучал некоторый диссонанс. Шен нахмурился. «Воитель», — повторил он. «Это звание было дано мне лично императором человечества. Так что я могу выступать в качестве его самого старшего представителя. Это сильный титул. Агрессивный. Ваш поход преследует военные цели. В нем имеется военная составляющая. Вселенная таит в себе слишком много опасностей, чтобы странствовать без оружия. Но по виду ваших солдат, а абракарий, то же самое можно сказать и о ваших кораблях. Шен сердито поджал губы. Вы атаковали Уризарх с излишней жестокостью и кровожадностью, не обратив внимания на предупреждения, оставленные нами на маяках по всей системе. Из этого можно сделать вывод, что военный компонент есть главный элемент вашего предприятия. Мы будем обсуждать этот случай позже и во всех подробностях о бракарии. Если потребуется принести извинения, я лично готов это сделать. А сейчас позвольте заверить вас в наших мирных намерениях. Харус обернулся и подал сигнал. Вся первая рота, все сопровождающие офицеры одновременно опустили оружие и сняли шлемы. Ряд за рядом открылись человеческие лица. Они смотрели открыто, безо всякой враждебности. Шена и его спутники поклонились, и посланник тоже подал сигнал, сопровождаемый музыкальной секвенцией. Воины Интерексы сдвинули свои визоры, открыв чистые сосредоточенные человеческие лица но только не приземистые фигуры в коричневых золотом доспехах. Когда были сняты их шлемы, под ними оказались лица, совершенно не похожие на человеческие. Их называли кинебрахами. Это была высокоразвитая старая раса, существующая как межзвездное сообщество более 50 тысяч лет. Их цивилизация воцарилась в нескольких мирах одной из областей Вселенной в те времена, когда Терра переживала первый век технологий. В тот период, Человечество еще только начинало осваивать Солнечную систему, не выходя за пределы скорости света. К тому времени, когда их обнаружили интерексы, общество кинебрахов постепенно склонилось к упадку. После первых пограничных контактов разразилась территориальная война, которая длилась целое столетие. Превосходные технологии не помогли кинебрахам, и интерексы одержали победу, но не стали истреблять чужаков. Благодаря стремлению интерексов сохранить технологические достижения, и продолжить развитие межзвездного общения, было достигнуто соглашение о мирном сосуществовании. Получив возможность прекратить военные действия и избежать ссылки, кинебрахи предпочли зависимость от более энергичных интерексов. Их слабеющее и уставшее общество без дальнейших возражений покорилось прогрессирующей человеческой расе. В процессе культурного обмена они остались младшими партнерами растущей культуры и постепенно делились секретами технологий со своими завоевателями. Успешное сосуществование народов, интерексов и кенебрахов длилось уже около трех тысячелетий. «Конфликт с кенебрахами был нашим первым крупным опытом войны с чужаками», — объяснил Диад Шен. Он вместе с другими посланниками сидел в приемном зале воителя. При встрече присутствовали марневальцы и метурги. Последние выстроились вдоль стен, негромко аккомпанировали переговором. «Этот случай нас многому научил. Мы осознали свое место в космосе поняли важность взаимопонимания, сопереживания и сочувствия. Сразу же после первых контактов стало развиваться искусство арий, как превосходный инструмент общения с представителями нечеловеческих рас. Война заставила нас понять, что сама наша человечность, или по крайней мере наша глубокая зависимость от человеческих свойств, например, языка, могла стать препятствием к полноценным отношениям с другими народами. «Вне зависимости от совершенства средств общения, — Абракарий заговорил Абаддон, — Иногда простого знакомства бывает недостаточно. По своему опыту мы знаем, что большинство ксеносов враждебны по самой своей природе. Знакомства и переговоры в этих случаях ни к чему не приведут. Первый капитан, как и остальные присутствующие, чувствовал себя неловко. В зал ауидиенцы была допущена целая делегация со стороны Интерекса. И в дальнем конце присутствовали несколько кинебрахов. Это были коренастые, обезьяноподобные существа с настолько глубоко посаженными глазами. Что под нависающими над бровными дугами они казались мерцавшими в тени искорками. Их тела имели синевато черный оттенок и были изрезаны глубокими складками. А длинный рыжеватый мех, обрамлявший основания массивных угловатых черепов, своей плотностью напоминал перья. Рот и нос объединились в единый орган, представлявший собой треугольную щель на конце выступающей наподобие хобота челюсти. Приоткрываясь, эта щель являла глазу влажную и розовую плоть, издавала фыркающие звуки или обнажала гребенку мелких острых зубов, как в клюве дельфина. И еще от этих существ исходил довольно сильный запах, который нельзя было назвать неприятным, если бы он не был таким всецелым абсолютно нечеловеческим. «К такому выводу мы тоже пришли», — согласился Шем. хотя подобные случаи встречали не так часто, как вы. Иногда мы обнаруживали существ, которые не проявляли стремления к какому бы то ни было общению приближались только к сграбительскими или агрессивными намерениями. В таких случаях без конфликтов не обойтись. Подобный эпизод мы пережили при встрече с... Напомните, пожалуйста, как вы их называли? «Мегарахниды», — улыбнулся Харус. Шен кивнул и тоже улыбнулся. Теперь я понимаю, как образовалось это слово от старых корней. «Мегарахниды» обладали отработанной организацией, но совершенно не проявляли сознания в нашем понимании этого слова. Они существовали только ради репродукции и возделывания территории. Когда мы их обнаружили, они занимали 8 систем вдоль Шартиельской границы, провинции Интерексов, и угрожали захватом и опустошением двум нашим населенным мирам. Мы вступили в войну, защищая собственные интересы. В конце концов, мы одержали победу, но успеха в переговорах так и не достиг. Всех оставшихся в живых мегарахнидов мы взяли в плен и переместили на Уризар, К тому же мы лишили их возможности развивать технологии межзвездных перелетов. Уризар стал резервацией, где они могли существовать, не представляя угрозы для нас или кого-нибудь еще. В качестве предупреждения мы выставили вокруг этого мира множество автономных маяков. — А вы не задумывались о возможности их истребления? — спросил Малагарст. Шен покачал головой. — Кто дал нам право решать, какие нации следует искоренить? В большинстве случаев есть возможность перейти к соглашению. Мегарахниды стали редким исключением и единственным Гуманным решением оказалась изоляция. «Описанный вами метод производит весьма сильное впечатление», — поспешно сказал Харус, видя, что Абаддон снова готов возразить. «А теперь Абракарий, Как мне кажется, настало время извиниться. Мы не поняли ваших методов и целей на Уризархе. Мы вторглись в вашу резервацию. За это нарушение Империум приносит вам свои извинения».